Я проснулся на темном склоне горы, сжимая палку так крепко, что руки мои немели. Ни на мгновение я не подумал, что это сон. Я не мог перестать чувствовать лезвие ножа между ребрами и вкус крови во рту. Воспоминания приходили снова и снова. Дуновение холодного воздуха, нож, сапог, вкус крови врага во рту и вкус собственной крови. Я пытался понять, что же видел кузнечик. Кто-то был наверху, на лестнице Барича. Ждал его кто-то с ножом, и Барич упал, и кузнечик почуял кровь. Я встал и собрал свои вещи. Тонким и слабым было теплое маленькое присутствие кузнечика в моем сознании, но оно было. Я осторожно попытался коснуться его и остановился поняв, сколько сил ему пришлось бы затратить, чтобы узнать меня. «Тихо! Лежи тихо! Я иду!» Мне было холодно, и мои колени дрожали, но спина была скользкая от пота. Я ни на секунду не усомнился в том, что надо делать. Я быстро спустился с горы на дорогу. Это была тропа, которой иногда пользовались торговцы, и я знал, что если я пойду по ней, она постепенно соединится с дорогой, которая тянулась вдоль побережья. Я пойду по тропе, я найду дорогу вдоль берега, я доберусь домой. И если Эда будет благосклонна ко мне, я поспею вовремя, чтобы помочь кузнечику и баричу. Я шел быстро, не разрешая себе бежать. Так я доберусь до места гораздо быстрее, чем если помчусь бегом через темноту. Ночь была ясной, путь прямым. Лишь один раз у меня промелькнула мысль, что я только что поставил крест на всех попытках доказать способность к силе. Все, чего мне стоило обучение, время, усилие, боль, все теперь полетело коту под хвост. Но я никак не мог сесть и еще целый день ждать вызова». Чтобы открыть сознание для возможного прикосновения силы Галена, мне пришлось бы очистить разум от тоненькой ниточки Кузнечика. Я не мог. Когда все это легло на весы, Кузнечик перевесил силу. Кузнечик и Барич. Почему Барич? Кто мог ненавидеть его так сильно, чтобы устроить засаду? И прямо у его дверей так ясно, как если бы я докладывал, чейду я начал собирать факты воедино. Это был кто-то, знавший его достаточно хорошо, включая место, где он живет. Тем самым можно было отклонить случайное оскорбление в городской таверне. Нападавший запасся ножом, а значит, не собирался просто побить Барича. Нож был острым, и владелец знал, как им пользоваться. Воспоминание заставило меня передернуться. Таковы были факты. Отталкиваясь от них, я начал осторожно строить предположение. У кого-то, кто хорошо знал привычки Барича, была серьезная обида на него, достаточно серьезная, чтобы убить. Мои шаги внезапно замедлились. Почему кузнечик не знал о человеке, ждущем там наверху? Почему рыжая не подняла шум, когда он вошел? Проскользнуть мимо собак на их собственной территории – Мог только человек, хорошо умеющий подкрадываться Гален Нет Я только хотел, чтобы это был Гален Я отказывался поверить этому выводу Физически Гален не мог соперничать с Баричем И он знал это Даже с ножом в темноте Когда Барич полупьяный застигнут врасплох Нет У Галена был повод Но он не мог осуществить свое намерение Сам Не мог Стал бы он посылать другого Я обдумал это и решил, что не знаю Надо подумать еще Барич не был миролюбивым человеком Гален был самым злостным его врагом Но не единственным Снова и снова я тасовал факты Пытаясь прийти к твердому решению Но их было недостаточно По дороге мне встретился ручей Я выпил воды и пошел дальше Лес становился гуще, и луна по большей части пряталась за деревьями, что росли вдоль дороги Я не повернул назад, я шел вперед, пока моя тропа не влилась в дорогу, идущую вдоль побережья Так ручей впадает в реку Я двинулся на юг, и широкая дорога отливалась серебром в лунном свете Всю ночь я шел, размышляя на ходу Когда первые робкие щупальца восходящего солнца начали возвращать краски темным обочинам, я чувствовал себя невероятно усталым и загнанным. Моя тревога была грузом, который я не мог отбросить. Я вцепился в тонкую нить тепла, которая говорила мне, что Кузнечик еще жив. Я беспокоился о Барича, поскольку не мог понять, насколько серьезно он ранен. Кузнечик чуял его кровь, так что по меньшей мере один раз его ударили ножом, а падение с лестницы... Я пытался отогнать тревогу. Я никогда не мог даже вообразить, что баричи могут вот так пырнуть ножом в собственной конюшне, не говоря уж о том, что я буду чувствовать, если это случится. Я не мог даже подобрать название этому чувству. «Просто пустота», — подумал я, «пустота и усталость».